«Я как раз собирался выйти на улицу и попроситься ночевать в «Дракон», когда кто-то забарабанил снаружи в застекленную дверь, и я пошел отпирать. Я собирался сказать, что сейчас уже поздно, что у нас в Бродвее через четверть часа наступит двухтысячный год, хотя в Австралии, к примеру, он наступил еще несколько часов назад». «Я отворил дверь и увидел перед собой того, кого меньше всего ожидал и хотел сейчас видеть — лойда Бакстера. Однако светские условности оказались сильнее меня. Я вежливо кивнул ему и, с трудом сдерживая зевок, сказал, что у меня сейчас просто нет сил обсуждать произошедшее в Челтмане или вообще что-либо, имеющее отношение к лошадям». Бакстер шагнул в светлое пятно, падавшее из дверного проема, и я увидел, что в руках у него бутылка «Дом Периньон» и два из лучших бокалов для шампанского, что имелись в «Драконе». Но невзирая на эти знаки примирения, лицо его по-прежнему оставалось угрюмым и неприветливым. «Мистер Логан», — сказал он официальным тоном, — «я здесь ни с кем, кроме вас, не знаком». И не говорите мне, что сейчас не время веселиться, я с вами совершенно согласен. И не только потому, что Мартин Стакли погиб, но и потому, что грядущий век, по всей видимости, будет еще более кровавым, чем прошлый. И я не вижу причин праздновать обычную смену дат, тем более, что и дата-то, по всей видимости, не точная». Он перевел дух. «А потому я решил провести вечер у себя в номере». Тут он внезапно осёкся. Я мог бы договорить за него, но вместо этого я просто кивнул головой, приглашая его заходить, и затворил за ним тяжёлую дверь. «Я выпью за Мартина», — сказал я. Бакстер, похоже, обрадовался тому, что я принял его, несмотря на то, что относился ко мне с пренебрежением и вообще годился мне в отцы. Однако страх перед одиночеством пересилил, Он положил очки на стол рядом с кассой, торжественно выбил драгоценную пробку и выпустил на волю буйную пену. «Пейте за кого хотите», — уныло сказал он. «Зря я, наверное, сюда пришел». «Не зря», — возразил я. «Меня донимала музыка, понимаете ли?» «Отдаленная музыка выгнала его из логова». «Люди, животные общественные, музыка их притягивает, никому не улыбается провести две тысячи лет в безмолвии». Я посмотрел на часы. До новогодних колоколов оставалось девять минут. Несмотря на циничное уклонение от организованного празднования и на приступы скорби, соднивший как свежая рана, я все равно почувствовал некое возбуждение. «Новый год». Это новый шанс и еще одна возможность начать все сначала. Можно простить себя все прошлые ошибки. Сама новая дата таила в себе некое обещание. Пять минут до колоколов и начало фейерверка. Я пил шампанское Ллойда Бакстера, но он мне все равно не нравился. Владелец Талахаси получил свою сумку и переоделся в вечерний костюм с черным галстуком. Его достаточно свободные манеры и прическа скорее подчеркивали, чем смягчали его грозный и угрюмый облик. Меня представили ему никак не меньше двух лет назад, и мне случилось пить его шампанское в куда более веселых обстоятельствах, чем сегодня, но до сих пор я к нему никогда особенно не присматривался. Однако мне удалось припомнить, что прежде у него были густые темные волосы, А теперь, когда ему перевалило за 50, в его шевелюре появились седые пряги, которые, на мой взгляд, разрастались чересчур уж быстро. Черты лица у него были крупными и массивными, почти как у кроманьонца с мощным выпуклым лбом и тяжелой челюстью человека, который не позволит себя дурачить. Возможно, в молодости Бакстер был тощим и поджаром, но к концу 20 века он обзавелся крепкой и толстой шеей и массивным брюшком председателя совета директоров. Бакстер больше походил на бизнесмена, чем на землевладельца, и это впечатление не было обманчивым. Землю из каковых лошадей он приобрел на деньги, вырученные от продажи контрольного пакета акций. Бакстер не раз сурово говорил мне, что не одобряет молодых людей, подобных мне, которые могут устраивать себе выходные, когда им заблагорассудится. Я знал, что Бакстер считает меня лизоблюдом, живущим за счет Мартина, хотя Мартин всегда утверждал, что дело обстоит как раз наоборот. Но, похоже, лойд Бакстер был из тех людей, кто раз составил мнение на чей-то счет, потом меняет его с превеликим трудом. Вдали в холодной ночи затрезвонили колокола. Англия отмечала исторический момент, смену вымышленных человеком дат, доказывая тем самым, что люди способны подчинить упрямую планету своей математике. лойд Бакстер молча поднял свой бокал. «Не знаю, за что пил он. Я же выпил просто за то, чтобы благополучно дожить до января 2001 года». Вежливость требовала, чтобы следующий тост был за здоровье присутствующих Я извинился и попросил у Бокстера разрешение выпить за его здоровье на улице «Конечно, конечно!» — пробормотал он Я отворил дверь магазина и вышел на улицу с бокалом золотистого напитка в руке И обнаружил, что я не одинок Десятки людей высыпали на улицу движимое почти сверхъестественным стремлением подышать свежим воздухом нового века и взглянуть на новые звезды. Букинист, чей магазинчик располагался бок о бок с моим, крепко пожал мне руку и широко, искренне улыбаясь, пожелал счастливого Нового года. Я улыбнулся в ответ и поблагодарил его. Улыбаться было легко. Наш поселок всегда жил довольно дружно, А уж теперь-то люди тем более приветствовали Новый год и соседей с неподдельной радостью и дружелюбием. Со ссорами можно и обождать. Неподалеку от меня большая компания встала в круг посреди улицы, обняв друг друга за плечи и, раскачиваясь, распевала «Забыть ли старую любовь», не смущаясь тем, что половины слов никто не помнил. По мостовой отчаянно сигналя Осторожно ползла пара машин, набитых весело орущими подростками, с фарами, включенными на полную мощность. Короче, все развлекались как могли, шумно, но благодушно. Быть может, именно поэтому я задержался на улице дольше, чем собирался. Но в конце концов я все же неохотно решил, что пора возвращаться в свой магазин, к своему мешку с деньгами и незваному гостю чье настроение уж, конечно, не улучшилось от моего отсутствия. Не без сожаления отклонив предложение букиниста выпить по рюмочке солодового виски, я направился к дверям своего магазина, снова с тоской ощутив, как мне не хватает Мартина. Мартин всегда знал, что может погибнуть на работе, но никогда не ожидал этого. «Да, конечно, без падений не обойдешься», но это случится как-нибудь в другой раз, не сегодня. Травмы для него были всего лишь досадными помехами на пути к победам. Мартин не раз беспечно говорил мне, что повесит сапоги на стенку в тот же миг, как ему станет страшно их надевать. А один раз он признался, что если чего и боится, то это самого страха. «Я отворил тяжелую дверь», заранее приготовившись извиняться, и обнаружил, что тут не до извинений. Ллойд Бакстер лежал ничком на полу торгового зала, неподвижный и без сознания. Я поспешно поставил бокал на столик у кассы, наклонился над Бакстером и принялся нащупывать пульс на шее. Губы у Бакстера посинели, но тем не менее он все же не походил на покойника. И в самом деле... Я ощутил под пальцами слабое, но ровное постукивание. Что с ним? Инсульт? А может, сердечный приступ? В медицине я разбирался слабо. «На редкость неподходящая ночь для того, чтобы вызывать врача», подумал я, сидя на корточках рядом с Бакстером. Я встал и подошел к столику, на котором стояла касса и все прочие аппараты, необходимые в деле, включая телефон. Набрал номер скорой, не особенно рассчитывая услышать ответ. Но, видимо, скорая работает даже и в такую ночь. Мне пообещали, что немедленно пришлют машину с носилками. И только повесив трубку, я заметил, что мешка с деньгами, приготовленными для отправки в банк, рядом с кассой нет. Он исчез. Я, конечно, бросился его искать, но на самом-то деле я помнил, где я его оставлял. «Я выругался. Каждый грош доставался мне тяжким трудом. Я потел у плавильной печи. Руки и плечи до сих пор ныли от напряжения. Я был разъярен и угнетен одновременно. А вдруг Ллойд Бакстер пожертвовал с собой ради этого мешка? Вдруг его ударили по голове, когда он отстаивал мое имущество? И черная кассета неизвестного содержания пропала тоже». На меня нахлынула волна ярости, знакомая любому, кому случалось лишиться даже не особенно ценного имущества. Пропажа кассеты тоже сильно задела меня, хотя и не настолько сильно, как пропажа денег. Я позвонил в полицию. Мой звонок их не особенно взволновал. Вот если бы бомбу подложили, тогда да, а то, подумаешь, сумку с деньгами свистнули. Сказали, что утром кого-нибудь пришлют. Ллойд Бакстер заворочился, застонал и снова затих. Я опустился на колени рядом с ним, развязал галстук, расстегнул пояс и переложил его на бок, чтобы он не задохнулся. На губах у Бакстера виднелись кровавые пятна. Ночь была холодная, я и то начинал мерзнуть, а каково же Бакстеру? В печи за плотной поднимающейся заслонкой ревело пламя. В конце концов я не выдержал, подошел и наступил на педаль, поднимающую заслонку, чтобы горячий воздух шел в мастерскую и в торговый зал. Обычно эта печь даже в жестокие морозы давала достаточно тепла, и вдобавок в галерее стоял электрический конвекционный обогреватель. Но к тому времени, как за Бакстером приехала скорая, я закутал его своим пиджаком и всем, что попалось под руку. И тем не менее... Он продолжал холодеть. Деловитые медики, приехавшие на скорой, привычно взялись за работу, осмотрели пациента, обыскали и опустошили его карманы, установили предварительный диагноз и завернули его в теплое красное одеяло, чтобы он не замерз окончательно, пока его довезут до больницы. В процессе осмотра Бакстер частично очнулся, но окончательно в себя так и не пришел. Он сонно скользнул взглядом по моему лицу и снова провалился в забытье. Санитары заполнили какие-то бумаги, заставив меня сообщить им имя Бакстера, его адрес и все, что мне известно о его болезнях, практически ничего. Один из них составлял список всего, что было у него в карманах, начиная от золотых часов пиаже и кончая содержимым заднего кармана брюк, носовой платок. Бутылочка с лекарством и стандартный ключ от гостиничного номера с шариком на цепочке, на котором для забывчивых был написан этот самый номер. Мне даже не пришлось предлагать занести ключ в гостиницу. Медики предложили это сами. Я тут же сунул ключ в карман собственных брюк. В принципе, я собирался положить вещи Бакстера в его многострадальную сумку, Но на самом деле я в первую очередь рассчитывал переночевать в его номере. Медики твердо заявили, что их пациенту придется провести ночь в больнице. «А что с ним такое?» – спросил я. «Сердечный приступ или инсульт? А может, его... Может, на него напали и ударили по голове?» Я рассказал им о пропаже денег и кассеты. Медики покачали головой. Старший из них отмел все мои догадки. Он сказал, что на его многоопытный взгляд это не мог быть сердечный приступ. В противном случае Бакстер уже либо умер, либо пришел в себя. На инсульт тоже не похоже, и никаких шишек на голове у него нет. «Скорее всего», — уверенно заявил медик, — «у Бакстера просто был эпилептический припадок». «Припадок?» — растерянно переспросил я. А ведь он весь день выглядел вполне здоровым. Медики понимающе закивали. Один из них взял в руки бутылочку с таблетками, на которой было написано Фенитоин, и сказал, что это, кажется, лекарство для предотвращения эпилептических припадков. Именно, именно, кивнул старший. И кто может поручиться, что сегодня он не забыл принять лекарство? Все прочие симптомы на лицо. Алкоголь Он указал на пустую бутылку из-под дом-периньон. «Засиделся допоздна, вместо того, чтобы лечь спать. Стресс! Это ведь его Жекей убился сегодня на скачках!» «Замедленный пульс, посиневшие губы, кровавые пятна. Это он язык прикусил. И брюки у него мокрые, вы заметили?» «Эпилептики обычно мочатся, знаете ли».